Глава восемнадцатая. Карты в руки. «Ох!» — простонал я, поглаживая пальцами лоб. Потом понял, что я просто растираю грязь. Лучше бы мне действовать иначе. Но лоб уже грязный и мокрый. Проведя пальцами мимо носа, я втянул в себя аромат сырой листвы и металлический запах крови. Шел он от пальцев. Похоже, что я рассек лоб при падении. «Это меньше из проблем. Я даже не понимал, на какой глубине я нахожусь. Но все же решил проверить, все ли конечности у меня в порядке. Принялся сгибать пальцы на руках и ногах, пока не понял, что безболезненно шевели всеми. И, скорее всего, в самих конечностях у меня переломов нет». Шумно выдохнул, оттолкнув от себя листья и грязь. А потом решил перевернуться на бок и подняться. Получилось не очень. Все же часть я умудрился повредить себе бок. Левый, судя по тому, что футболка была вся сухой, только лишь сильно ударил, ничего не проткнув. «Эй!» — крикнул я. Звук получился не слишком громкий. Звучал он так, словно из спущенного меча пытались выжать еще немного воздуха. Не тот эффект, который я хотел получить, призывая на помощь. «Эй!» — вторая попытка получилась не лучше первой. Я сипел, а надо было кричать, что получится, если меня никто не услышит. Тут не поможет ни красноречие, ни сила, просто никто не придет и не вытащит. А вот спутники мои, хорошо, если они просто ушли за подмогой, но если на них напали и теперь они оба мертвы, тогда лежать здесь долго нельзя. Или лучше дождаться, когда точно все уйдут, но это подло или глупо. Они глупо сразу лезть наверх, чтобы получить в бубен. Со стоном, который прозвучал не громче, чем мой призыв о помощи, я перевернулся лицом вверх. Бог болел не очень сильно. А вот, судя по тому, что еще не до конца стемнело, я сознание, если и терял, то на очень короткий промежуток времени, максимум на полчаса, не больше. Но и за это время многое могло случиться. Я переместил руку на живот. «Все-таки пострадал я сильно. Мокрая футболка. Насквозь. Хоть выжимай. Еще и живот под ней тоже побаливает. Как бы не...» «Ох, вырвалось у меня, когда я попытался привстать. Яма была хорошей, добротной, глубокой. При таких размерах ее можно было использовать при охоте на медведя, а то и еще кого покрупнее». И вылезти из нее без посторонней помощи я бы никак не смог. Но только если не включить соображалку. Едва ли есть безвыходные ситуации в этом мире, когда у тебя имеется хотя бы капля воды и немного еды. Ну и мозгов, конечно. Сперва я встал на ноги полностью, а потом немного потоптался на месте. Бог, если и болел ощутимо, то позволял мне двигаться. Я даже попробовал руки поднять вверх. Получилось, но только я не достал до верха ямы. Требовалось еще метра полтора, не меньше, чтобы ухватиться за верхнюю кромку. Что-то мне это напоминало. Но только в прыжках по соснам требовалась сила, а ветки и сучья имели достаточную прочность, чтобы выдержать мой вес. Здесь же земля едва ли могла стать надежной опорой. Хм... Со временем глаза привыкли к сумеркам, и грубую яму с отвесными стенами стало видно гораздо лучше. Теперь я даже мог различить торчащие корни. Все-таки кто-то здесь охотился, кто-то был неподалеку. Сейчас или раньше. Яма точно не была естественной. Кто-то ее выкопал с определенной целью. Я попробовал еще разок позвать на помощь, но эй, снова получился невнятным. «Что происходит-то?» «Значит, пришла пора попытаться вылезти при помощи корней. Это не так сложно, как может показаться. На самом деле достаточно просто посильнее ухватиться. Но корень не выдержал моего веса, подался в сторону, вышел из земли, и я чуть не упал снова. Плохой вариант. Надо что-то более подходящее». При мне после того, как я хорошенько себя смотрел, осталась сумка и пара емкостей с водой. Хорошо, что они не стеклянные, падать на такие очень больно. Но раньше было больше, лопнувшие теперь висели кусочками тонкой кожи. А это значит, что... Я с облегчением выдохнул. Мокрая футболка была от воды из лопнувших желудочков. Ничего страшного, я не проткнул себе живот, так что все хорошо. Почти, потому что ушибы болели, а лоб начало соднить. Сверху, пока я копошился в яме, не донеслось вообще никаких звуков. Вероятно, все-таки случилось что-то неприятное, что-то страшное. И от одной лишь мысли об этом мне стало жутко, потому что я остался один в роще, на черт знает каком расстоянии от деревни. «Что мне делать, если на помощь можно звать, но никто не придет?» «Ей позвать толком не могу». Ногой я коснулся толстой деревяшки. Ветка или корень. Но толщина хорошая. Чуть меньше моего запястья, при длине почти с локоть. И, что куда важнее, она была почти что прямой. Это уже хорошо. Но в идеале веток таких должно быть две. Или больше, чтобы я мог собрать подобие лесенки для себя». На худой конец пойдет и одна, только ее надо забить в землю так, чтобы я залез на нее ногой, потом уцепился за свисающую траву и вылез. Но я выгодую так не больше метра, и то упаду, потеряв равновесие. Веток должно быть две. Продолжаю удерживать первую в руках, я наклонился, чтобы пальцами отыскать вторую. Она точно есть. Либо корень, либо... И разогнувшись, я принялся искать подходящий корешок, уже торчащий из земли. Но на такой глубине не было нормальных толстых корней, а орудовать ножом в относительно рыхлом грунте мне было не под силу. Поэтому один корешок я нашел довольно высоко, Палку, которую до этого я держал в руке, пришлось забить в землю на высоте не меньше полуметра, чтобы использовать ее в качестве опоры для одной ноги. Для двух уже проблематично. Палку выворачивала из земли, и только хорошо забитая в землю, она служила мне приличной опорой. Зато с этой высоты я смог подтянуться повыше, достать до корешка так, чтобы рывком, превозмогая боль в боку, вылезти еще выше. Потом вскинул руку и принялся тянуться, но никак не мог достать до травы. Несколько шлепков по грунту осыпали меня с ног до головы землей, но я так и не смог выбраться. И все же я был так высоко, что даже просто спрыгнуть на дно ямы не мог. Не заставил бы себя отказаться от своеобразной победы, добытой мучительными усилиями. Но в момент, когда я отчаянно сопротивлялся умом, но мышцы мои были готовы сдаться, Кто-то схватил меня за запястье, стиснул его железной хваткой, а потом потянул вверх. «Живой все-таки», — пробубнил Конральд. «Ну, садись, будем разбираться. Ты выжил, тебе и карты в руки».